Глава 22. Алиса. «Ну что, дорогая, за твоё 18 -летие? Юлька подносит свой наполненный шампанским бокал и чокается со мной. Музыка в клубе играет громко, но благодаря тому, что ещё имеется работа, смогла забронировать vip комнату для нас девчонками. Здесь довольно уютно, просторно и классно видно танцпол, где мы ещё не были. «Кстати, рассказывай, как дела в спорте и есть ли симпатичные кандидаты скрасить мое одиночество?» Юлька ведет плечами, перебирая в голове всех парней из журнала. Пожалуй, под типаж подруги только борис и подходит но она же сожрет его с потрохами. «Ты знаешь, если только сам Гуляев?» На полном серьезе говорю и смотрю в упор. «Гуляев это...» «Да-да, главный редактор. Толстый с большим пузом?» И лысый, все верно. Изо всех сил сдерживаю смех. Глаза Юльки надо видеть. они серо-зеленых стали от возмущения ядовиты изумрудными. Знаешь что, подруга? Юлька договаривает утыкается носом в принесенный коктейль и отворачивается. Но она отходчивая. Уже через минуту снова поздравляет меня с днем рождения и желает не прощаться с моим чувством юмора. Прошу прощения, кто из вас комарова Алиса? Официант с огромным букетом заходит к нам в кабинку и растерянно переводит взгляд с каждой из нас. Мы все, я, Юлька, Маша, Салька и Вероничка, также смотрим друг на друга в полном непонимании. Не припомню, чтобы кто-то из девчонок дарил такие шикарные букеты. А то, что он шикарный, хватает и одного мимолетного взгляда. «Алиса, это я!» – стою, подталкиваемая девчонками. «Господи, он, наверное, такой тяжелый!» У официанта вон аж капля пота по виску стекает, а он вытереть ее не может, потому что обе руки заняты. Тогда это вам. От кого? Просили передать. Возможно, внутри есть карточка. Намекает на мою несообразительность. Но я же растерялась. Единственный классный букет, который не стыдно было бы выложить в соцсеть, подарили мне родители на мое 20-летие. Но посылать с этой дочери в ночной клуб мои мама с папой вряд ли бы стали. Забираю букет, он действительно очень тяжелый, как ящик гвоздей, и бреду к столу. Сердце восторженно бьется в узкой грудной клетке, затянутой новым кружевным корсетом. Но от кого это роскошь? Лиз, а можно я сфоткаю с ним? Алиска надо бы ведро, чтоль попросить, а то завянут до конца вечера. Девчонки трендычат мне над ухом, невозможно сосредоточиться. У меня руки потряхивает, когда я ласково перебираю розовые тюльпаны и сиреневое альстромерие. В букета нахожу небольшой конверт с карточкой. И больше всего на свете я хочу, чтобы девчонки отошли от меня на безопасное расстояние. Чуть заткнулись. Влажность в достигает своего апогея и дышится тяжело. «Читай, давай уже! Нам интересно!» Перескакиваю взглядом с Юльки на Машку, с нее на Альку и Веронику. Тик вам, а не интересно. Это от моего воздыхателя. Мы познакомились в интернете, на сайте знакомств. Говорю первое, что пришло в голову. Ничего себе! Какие мужики теперь в сети пошли? Как-то обиженно восклицает Юлька и снова утыкается носом в мой букет. А мне даже ревностно становится. Сейчас еще все вынюхает, а я что нюхать буду? Крафтовую упаковку. Забираю, или правильнее будет сказать, перетягиваю свои цветы от ее шнобеля и прячу конверт, пока девчонки о чем-то перешептываются. Мне жуть, как интересно узнать от правителя, но перемывать ему косточки с девчонками не горю желанием. Телефон на столе загорается, и я вижу заставку, которую поставила на абонента. Никто и никогда не догадается, кто же мне звонит. Там обаятельный и харизматичный повелитель преисподней, «Люцифер Мурнинг Стар» с улыбкой на 100 баллов. Примечание автора. Главный герой американского телесериала, созданный по мотивам серии комиксов «Люцифер». А на деле лишь босс. Хватаю телефон и выхожу из кабинки. Здесь шумно, поэтому я шустро перебираю ногами до ближайшего туалета и закрываюсь там. «Добрый вечер, босс!» «Алиса». Варламов отошел тоже в тихий угол. Теперь я не слышу посторонней шумы и не могу даже догадываться, где он. А голоса я слышала. Мы с Виком почти не виделись в эту рабочую неделю. Лишь дважды пересеклись на первом этаже издательства. Коротко кивнули друг другу до приторных улыбок и разошлись каждый по своим этажам. Потому что на работе останется все как и прежде. Вы ненавидите и мечтаете уволить меня. Я тоже ненавижу вас и мечтаю утереть вам нос. Полагаю, букет от вас букет его голос такой наивный обескураженный что цветы явно прислал этот черт но в конверт чуть позже за блинной обязательно ах букет наигранно вздыхает моя кожа покрывается мурашками от низкого смеха профессионального бьющего по моим эрогенным зонам будто он уже знает где они находятся да букет от меня секретарь напомнила А так как вы лучшая сотрудница издательства, я не мог проигнорировать такую дату. Надеюсь, в них нет яда или что-то в этом роде? Мне неизвестно. Что ж, и на этом спасибо, господин идеальный галстук. Закусывая губу. Прислонившись к холодному кафелю, я спиной чувствую, как от плитки по коже распространяется холодок, а тело горит, вышит неумерным жаром. На контрасте голос подводит и кажется дрожащим и немного хриплым. Идеальный галстук? но ну, взглядом скольжу по поверхности. Разговор приобретает нотки флирта. Ваш галстук всегда завязан идеально. Тебе это нравится? Ммм, ничуть. Уверенно говорю и перехватываю дыхание. А по-моему, ты врешь. Никогда. Мы оба улыбаемся, сердце колотится, разгоняя кровь по венам. Она так шумит, что я слышу этот шум в ушах. Господи, мой босс прислал мне цветы на день рождения. Не на работе поздравил при коллегах, не на дом курьер отправил, а сюда, в клуб. И как только узнал, где отмечать буду. С днем рождения, Алиса. Уже другим тоном говорит, более серьезным, принимающим. Уже не хочется улыбаться, а хочется прижаться к нему. На Варламове по-любому сейчас мой любимый галстук цвета морской волны. Спасибо, Вик. Первый раз, не играючи, произношу его имя. Вик. Виктор. Аж сладким чадом сознание заволокло. Господи, мне нравится, как звучит его имя. Сбросив звонок, захожу в кабинку. Своей радости наблюдая что девчонки ушли танцевать. Наконец-то вынимаю желанный конверт из букета и открываю любительница дорогих крабов и повелительница спортивных гномов. Вот Алиса с букета в корсете, отправленная Вику.